Глава семнадцатая — Ты не сможешь пробить эту стену, — недовольно рыкнул Аристарх. — Ни кулаком, ни ногой, ни своими горящими железками. — А кто сказал, что я буду делать это один? — спросил я, весело улыбнулся и подмигнул. — Мне предлагаешь ногой постучаться, — продолжал злиться ретигер И вам в том числе. Только не ногой, а своими энергетическими пиками. И только тогда, когда я вам скажу. Что дурь какая-то, — покачал он головой. — Ты бы не мешал лучше, Паш, не до этого. Я встал с комфортного дивана, чего мне уже делать очень не хотелось. Подошел к ним и потянул за рукава, призывая отойти от неподдающейся стены чуть подальше. Уже всем понятно, что кладка крепкая, дюжи сильно зачарованы, сдаваться не хочет, но всего есть предел выносливости. Сказав это, я оценил их реакцию по выражению глаз. Пока что понимания не увидела. «Ладно», — подозвал Кэт и Лизу, озвучил свои планы. Сомнения в глазах Риди не исчезли, но он все же кивнул, соглашаясь попробовать. Я влил максимум силы в клинки и приготовился к нанесению удара божественным светом. Кэт выдал направленный крик в обозначенный мной участок стены. Туда же одна за одной полетели огненные стрелы, поражая одну и ту же точку — Из громовержцев, начинающие менять свой цвет обои, хлынул мощный поток ослепительно-белого света и ударили энергетические пики. Через несколько секунд появился треск раскаленных камней, декоративная обшивка стены занялась огнем, а мы все продолжали наносить точечные удары. К нашим общим усилиям подключился архитектор. Он подошел, насколько это было возможно и безопасно, к штурмуемой части стены и вытянул руки вперед. На этот раз все получилось. Раскаленные местами до красной кирпичи пришли в движение и начали расступаться, неохотно вращаясь. Огненные стрелы, энергетические пики и поток света теперь били уже внутрь помещения, начиная крушить и жечь содержимое. По команде Аристарха все остановились, кроме архитектора. Тот продолжал расширять проход, теперь сложностей с этим не возникло. Когда проход стал достаточно широким, я первым протиснулся внутрь. Горящий книжный шкаф у противоположной стены чадил безбожно, заполняя все пространство достаточно просторного кабинета, вполне достойного для малого зала заседаний, едким дымом, который лез в глаза и заставлял закашляться. Я успел заметить, как захлопнулась дверь справа в углу. Туда кто-то успел сбежать. В разгорающемся помещении никого не было. Среди разведчиков оказался один владеющий водной стихией. Он обрушил на шкаф и горящие рядом деревянные панели обшивки столб воды, взявшийся из ниоткуда. Пламя немедленно погасло, а видимость стала еще хуже за счет увеличившегося количества дыма и пара. «Туда кто-то нырнул», — сказал я поравнявшемуся со мной Ридигеру, указывая мечом на дверь в углу. «Понял. Стой пока прямо перед этой дверью и жди нас». «А мы проверим те две слева. Насколько я помню схему, там нет лабиринтов. Основное за той дверью в углу». Я приблизился ровно настолько, чтобы дверь была хоть как-то видна сквозь клубы дыма, зарядил как следует мечи и начал пополнять энергией внутренний запас. Мои ребята стояли рядом, готовые ко всему. За их спинами ныкался архитектор, вжимая голову в плечи и нервно поглядывая на все двери одновременно. Из-за открытых дверей сзади меня я слышал грохот взрывов. Значит, все-таки пришлось принять бой. Андрей и Антон следят за ситуацией. Я даже оглядываться не стал и не отрывал взгляд от двери прямо передо мной. Поэтому, когда она вдруг открылась и в меня полетели сгустки тьмы, я был готов. Скрещенные мечи создали защитный купол, за которым я и мои бойцы были неуязвимы. Уловив малейший перерыв метаний, я резко выбросил клинки вперед, посылая в пространство за дверью поток пламени. Из озаренной огнем темноты кто-то истошно заорал. Моя атака достигла цели. Позади раздались шаги ругательства Ридигера и разведчиков. Я не стал дожидаться команды, а, опустив на всякий случай вперед еще одну струю огня, вошел в дверь. Здесь в разные стороны расходилось три коридора шириной метра два и разные длины. Итак, снова лабиринт. «Налево, Паш!» — крикнул сзади Аристарх. «Кого ты из бойцов здесь оставь на всякий случай?» «Ага, деловой. А если их тут без меня разнесут к чертям? Я себе этого в жизни прощу». «Прямо идем сначала», — твердо сказал я. «Уверен?» — решил уточнить Андрей. «Абсолютно. Там несколько гостевых апартаментов. Зачищаем их и идем туда, куда сказал Ритигер. «Ну, ты наш командир, мы за тобой». «Тылы прикрывай», — сказал я Андрею, и уверенным шагом двинулся в короткий коридор по прямой. В конце коридора три двери, одна прямо, остальные по сторонам. За ними должны находиться три примерно одинаковых квартиры. Я уж не знаю, зачем здесь это. Гостевые апартаменты находятся ярусом выше. Наверное, для магов из отряда личной свиты. Если мы их еще не перебили всех, значит, драка будет. Куда повернуть? Правило правой руки. Ага, опять. Обычная небронированная дверь от удара ноги разлетается в щепки. Мы вломились внутрь, быстро проверили все комнаты. Никого. На всякий случай я просканировал шкафы и гардеробные комнаты с умеречным зрением. Никого. Вторые и третьи квартиры тоже оказались пустыми. «Вот теперь я могу спокойно двигаться в сторону личных апартаментов князя, не ожидая ударов в спину и без риска потерять бойцов». «Паша, ну какого ляда? Ты туда только пошел!» — услышал я сзади окрик Аристарха за мгновение до того, как вынес ближайшую дверь с ноги. Дальше его слушать у меня возможности не было. Похоже, здесь устроили засаду и собирались напасть, когда мы войдем в апартаменты Преображенского». Темных было человек пять или больше. Сосчитать точно было сложно из-за того, что они постоянно перемещались и использовали против нас все, на что были способны. Как я и ожидал, они накрылись общим защитным колпаком, из-под которого продолжали наносить удары змеями из черного тумана, мини-смерчими и другой вихрящейся хренью. Пока я расправлялся со всей этой опасной чехардой, девчонки расшатывали защиту темных. Стоило только первые огненный стреля поразить центрового, я сразу решил, что он здесь главный, и сказал начать с него. Как его голова разлетелась вдребезги от тяжелой пули из СВД. Еще несколько секунд, и общими усилиями моих бойцов теперь вместо отряда магов на полу лежала куча трупов. Досмотр покоев показал, что мы зачистили всех — Но когда мы вернулись к двери, вместо нее и части стены уже были врата, из которых начала выползать непонятная каракатица. Что-то похожее на обмазанного слизью крокодила, только больше лап и короткая, но не менее зубастая пасть. Увидев нас, тварь тут же атаковала черным туманом из открывшегося здоровенного хлебальника. Мой щит из скрещенных перед собой мечей для клубящейся тьмы оказался неэффективной преградой. Зато щит, установленный сущностью, тьму не пропускал, и она обтекала его, как стеклянный шар. «Прячьтесь по комнатам, закрывайте двери», — приказал я бойцам и приготовился запустить зверю в пасть столб белого света. Несмотря на мой приказ, я увидел, как перед самой мордой монстра рассыпаются на разлетающиеся искры огненные стрелы. Я обернулся к Лизе, чтобы проконтролировать ее отход. Она стояла в просвете двери и продолжала стрелять. «Ладно, пусть так. Успеет скрыться, если что. Вряд ли двери спасут, но хоть что-то». Из другой двери Кэт прицельно голосила в сторону гигантской твари, которая все дальше вползала в комнату и заполняла ее клубами черного тумана. «Слышь, что делать? Эту хрень ничего не берет», — обратился я к давно молчавшей сущности. Удар божественным светом не возымел над тварью никакого эффекта. «Переходи на полный контакт», — прошептала в голове. «Ты в своем уме?» — возмутился я. «Ты посмотри на эту фигню. Она, небось, еще круче бронированная, чем тот ящер в замке». «Я сейчас в твоем уме, просто напомню. а Если ты не будешь мне доверять, нам обоим конец». «Ладно, значит, полный контакт». Прозрачная сфера продолжала меня надежно защищать от потоков тьмы, но видеть то, что происходит, теперь получалось только с помощью сумеречного зрения. «Если вы сейчас же не исчезнете обе, я сам вас прибью!» — крикнул я девчонкам и пошел обходить тварь, чтобы зайти сбоку. Несмотря на большие размеры, монстр оказался очень даже шустрым. Когда я начал отходить в сторону, чудище сдвинулось вбок приставным шагом, и морда снова оказалась передо мной. «Ладно, посмотрим, кто быстрее». Я сделал ложный шаг влево и резко рванул вправо. Только когда громовержец широкого размаха опускался на лапу, пытавшегося быстрее повернуться ко мне чудище, я заметил, что на клинке появились черные прожилки. Клинок прошел насквозь, и лапа отделилась от тела. Прыть раненого монстра стало еще больше. Несмотря на потерю конечности, хватало остальных». Теперь уже я уворачивался, от клацающей пасти и взмахав когтистых лап. Я отпрыгивал и уклонялся, но за минуту умудрился отрубить еще несколько ног с одной и той же стороны. Монстр теперь уже был не таким подвижным. Я влил в клинки силы и умудрился таки воткнуть меч ему в глаз, продолжая на ходу досылать туда силу с переизбытком. Монстр резко дернул башкой, вырвав глубоко засевший в башке клинок из моей руки. Зато подставил шею в наихудшем для него ракурсе. Я уже услышал, как в его башке заклокотало от воздействия целого коктейля стихий, но решил добавить и всадил пылающий клинок в горло под основание челюсти. Может, это уже и лишнее, но пусть будет. Черный туман, выпущенный монстром до этого, практически мгновенно развеялся. Новый, после удара в шею, перестал появляться. Вот только помирать тварь ни хрена не спешила. Это при том, что его башка почти полностью выгорела изнутри. Зомби, что ли? Такого я еще не видел. Бред, конечно. Скорее, основной мозговой центр находится ближе к заднице, как у диплодока. Нет, монструозным проктологом я становиться не собираюсь. Начнем все-таки с башки. Для начала я высвободил из огромной черепушки свой меч, вызвав новые конвульсии и агрессивность недобитого урода. Размахнувшись со всей дури, я смог отрубить шею больше, чем наполовину. Клинок пересек позвонки почти до конца. Монстр замер. С хрустом доламывающегося позвонка голова обрушилась на пол, держась лишь на мягких тканях передней поверхности шеи. На окончательное усекновение хватило еще одного удара. Даже после этого тварь, покачиваясь на ослабевших лапах, которых с левой стороны у нее осталось меньше половины, продолжала волочить свое уродливое тело вперед. Все-таки придется искать задний мозговой центр. Или бросить так. Он теперь никому не сможет причинить зла, разве что случайно. Нет, нехорошо это, так все оставлять. Дело надо завершить. Где находится второй мозговой центр, точно покажет только вскрытие. Этим я заниматься не буду. Я забрался на тушу на уровне задней пары конечностей, стараясь удержать равновесие на покачивающемся скользком теле. Любимый прием — воткнул оба меча в одной плоскости и развел клинки в стороны. Гигант сразу угомонился. Теперь надо уничтожить врата, за которые уходил длинный хвост твари. Думаю, что он не помешает. Когда я уже готов был ткнуть объятыми священным пламенем клинками в черную гладь, она начала волноваться крупной рябью. Надо поторопиться. Уже через горящую поверхность начали выпячиваться части тел других монстров, но закрытие прошло успешно. Мембрана портала осыпалась на пол догорающими лохмотьями. В проеме двери со скрещенными на груди руками стоял Ретикер. За его спиной скучали разведчики, вяло ковыряя в носу. «С той стороны портал было видно?» — пытаясь скрыть недовольство, пробубнил я. «Видно, но оттуда никто не вышел. А у вас тут, смотрю, весело было. Могли бы уничтожить врата, а не ждать, когда я сам справлюсь». «Зачем?» — удивленно вскинул он брови. «Это тебе наказание за то, что не исполняешь приказы во время сложного штурма». «Капец, как нелогично», — рыкнул я. Рисковать моей жизнью за то, что я решил в интересах безопасности своего отряда немного отклониться от курса, если честно, в голове не укладывается. «Не переживай, на самом деле мы только что подошли», — хмыкнул Ридзигер, и я понял по его глазам, что сейчас он точно не врет. «Погнали дальше, паладин. Уже немного осталось». Когда мы прикончим Преображенского, сможешь купить себе остров в Средиземном море, и тебя целый месяц никто трогать не будет. — Всего месяц? — хмыкнул я. — Очень не смешно. — Требую год отпуска и ни секунды меньше. — Ишь разгубастился. — Ты можешь повыпендриваться, но меру-то знай. — Ребята, расступитесь. Наша звезда в атаку пойдет. — крикнул он через плечо разведчикам, вызвав этой фразой у них ехидный смешок. Я грозно посмотрел на них, когда проходил мимо, и смех резко затих. «Правильно, молодцы, знают, что я сильнее». Я повернул в последний коридор. Дверь впереди всего одна, и за ней будет основное веселье. Запас энергии заполнен под завязку, клинки переполнены и пылают, как никогда раньше. По пути прочитал нужную молитву, вышиб дверь с ноги и сразу черкнул клинками друг об друга, посылая вперед мощный поток огня. Стоявшая в нескольких метрах от двери троица уже пострадала от летящих в них кусков древесины. Теперь их охватило огнем, заставив истошно орать. Я рубанул каждого наискось, чисто с гуманной целью, и быстро окинул взглядом просторную гостиную. До противоположной стены огонь не дошел, пострадал только перседский ковер, тлеющий под ногами. Судя по распространяющейся вони, натуральная шерсть. Это хорошо. Синтетика воняла бы еще хуже. В комнате размером с половину школьного спортзала больше никого не было. Этих троих, похоже, выставили для первого заслона и просчитались. «Что-то мне все это не нравится. Как-то мы легко все проходим». Если честно, я уже давно начал сомневаться, что Преображенский вообще находится где-то здесь. Такое впечатление, что в шикарных княжеских апартаментах временно расположилась учебная база темных магов разного уровня. Или же Преображенского каким-то образом прямо сейчас эвакуируют, просто задерживая нас ценой десятков жизней своих адептов. Благородные пожертвования ради спасения нипчемной, как оказалось, жизни высокородного ублюдка. Слава богу, что не пришлось раздумывать, в какую сторону идти. Пара дверей из гостиной вела в подсобные помещения, одна в хозблок, включающий в себя кухню и кладовые с запасами продуктов, прачечную и комнаты персонала. В подсобках никого, что тоже начало подтверждать мои предположения. В остальные покои князя вела дверь, отличающиеся от других внешне размерами и искусной резьбой по дереву. Сразу было понятно. «Ну что, Паша, последний рывок?» — подбодрил Аристарх. «Хотите сказать, рывок в пустоту?» — буркнул я. «Тебе тоже так показалось?» — хмыкнул Ритикер. «Но наши наблюдатели отрицают отбытие Преображенского из Бастиона. Так что все равно надо проверять до конца. Возможно, он прячется на нижнем ярусе, или есть что-то еще намного глубже» но если так то это какая то бесконечная сказка вздохнул я признаться честно уже задолбало это все прекрасно понимаю давай вперед сначала я хотел превратить резную дверь в щепки как в все предыдущие потом изменил решение я просто подошел повернул ручку и открыл ее словно пришел домой с работой пустой коридор за ним три двери прямо и по сторонам Носила дежавю. Опять двадцать пять. Правила правой руки никто не отменял. Справа оказалась большая гардеробная, поделенная на мужскую и женскую зоны, с кабинетом наподобие элитного салона красоты. Неужели все это так необходимо лично князю? О чем я? Для семьи, конечно. Левая дверь вела царственно красивые уборные и ванные комнаты. Везде чистота и идеальный порядок. И снова никого. Все больше нарастало чувство, что нас жестоко на... обманули. Расслабляться один хрен нельзя. Запас энергии на верхнем пределе. Идем в личные покои. Тот самый момент, когда кулаки чесались, и очень хотелось, чтобы предчувствия в этот раз подвели.